Жан Делюмо Ужасы на Западе Часть 1 Всевозможные разновидности страха. Глава 1. Страх вездесущ. Параграф 1. Море изменчивое, страхом переполненное. Моро жалова первая. В Европе начало нового времени повсюду царил явный или скрытый страх. Это характерно для любой цивилизации, Технически плохо оснащенной для отражения натиска окружающих его врагов Но во вселенной прошлого времени есть пространство Где историк наверняка найдет проявление страха без всяких прикрытий Это пространство моря Для тех, кто был очень смел Для первооткрывателей эпохи Возрождения и их последователей Море представляло собой вызов судьбе Но для большинства оно долгое время было местом разочарования и страха От древности до XIX века, от Британии до России, повсюду существуют пословицы, предостерегающие людей от опасности в море. На они говорили: В море хорошо, но ближе к берегу лучше. Русская поговорка гласит море хвалить, сидя на печи, да есть калачи. Один из персонажей колоквиума кораблекрушения «Разма» воскресает: довериться морю это безумие. Даже в такой морской стране, как Голландия, Было известно изречение «лучше ехать в разбитые телеге по полю, чем плыть на новом корабле по морю», в чем выражается защитная реакция земной цивилизации, доказанный и подтвержденной опытом тех, кто осмелился удалиться от берегов Земли. Рассуждение Санчо Панса «кто хочет научиться молиться, должен выйти в море» в различных вариантах можно найти в любом уголке Европы. Иногда, как, например, в Дании, они не были лишены юмора, – «кто не умеет молиться, должен в море выйти. Кто не может спать, должен в церковь прийти. Несчисленные бедствие, причиняемое этим огромным водным пространством. Это и черная чума, конечно. Затем набеги норманов и царацин, легенда о погруженном в море городе и Органе, играющем день гнева, напоминает нам о бурных наступлениях моря. Море было враждебно. Оно было опасно прибрежными и песками и рипами, ураганными ветрами, уничтожающими посевы. Но морская гладь без малейшей волны была не менее опасна. Штиль на море, вязкий, словно болото, мог означать для моряков смерть от голода или жажды. В течение длительного времени море принижало человека, который перед морем и в море оказался слабым и маленьким. Моряков сравнивали с горцами или жителями пустынь. Пушущее море внушало людям страх, особенно селянам, которые старались не смотреть на море, если случай приводил их к его берегам. После греко-турецкой войны 1920-1922 годов крестьяне, изгнанные из Малой Азии, вернулись на остров Сунион. Они построили свои дома, повернув их к морю глухой стеной. Возможно, это защита от ветра, но верно и то, что жители не хотят видеть в течение всего дня постоянную опасность волн. На исходе средневековья западный человек был предупрежден об опасности моря не только мудрыми пословицами, Об этом его предупреждали также поэтические произведения и рассказы путешественников, а именно паломников в Иерусалим. От Гомера и Вергилия до Франсиады и Луизиады во всех эпопеях есть описание бури. Тоже можно сказать о средневековых романах «Брут, Тристан» и так далее. В последнем романе именно буря разлучает Изольду со своим возлюбленным. Существует ли более банальный сюжет, чем «Гнев моря»? «Спокойное море» вдруг начинает бушевать, Он рычит и огрызается. К нему применимы все метапры гнева, все символические сравнения животных, злого и неистоства. По сути, психология гнева очень разнообразна и многогранна. Психические проявления состояния гнева многообразнее, чем любовь. Поэтому пословица поговорок о море больше, чем о спокойном. Однако буря на море – это не только литературный сюжет и символ человеческой жестокости. О бурях повествуют все хроники мореплавателей к Святой Земле. В 1216 году епископ Жан-де-Витри отправился в сен жан дакр Около Сардинии море разбушевалось, и корабль неизбежно должен был столкнуться с другим кораблем. Поднялся крик. Люди со слезами раскаяния торопились исповедаться, но Бог жалился на попавшими в беду. В 1524 году Людовик IX, королева и Жуан-Виль возвращались после седьмого крестового похода из Сирии во Францию с оставшимися в живых крестоносцами. Ураган начался, когда уже был виден Кипр. Ветер был таким сильным и страшным, неизбежность кораблекрушения такой очевидной, что королева стала молиться Николаю-угоднику, обещая за спасение принести щедрые пожертвования. «Святой Николай, — рассказывала она, — уберег нас от этой опасности, потому что ветер стих». В 1395 году из Иерусалима возвращался барон Данглюр. И снова, недалеко от Кипра, внезапно началась страшная буря. Лившиеся четыре дня. «Поистину нет большего мужества, чем знать, что гибель неизбежна. Клянусь, мы не были новичками в море и пережили много бурь, но никогда не испытывали такого большого страха, как в этот раз. В 1494 году миланский каноник Козола тоже отправился к Святой Земле и был настигнут бурей дважды, второй раз на обратном пути. Ветер обрушился на моряков со всех сторон. Им ничего не оставалось, как свернуть паруса и ждать». Козол рассказывает. «На следующую ночь море так бушевало, что все потеряли надежду на спасение. Я повторяю, никто не хотел там оставаться». Монах Перекс Пабри, который путешествовал морем в 1480 году, пишет. «Если человек пережил бурю и чуть не умер голодной смертью, то, вернувшись в порт, он предпочтет скорее добраться вплавь до берега, чем остаться на борту корабля». Как вымысел... Так и летопись действительных событий дают один и тот же стереотип представления бури на море. Она неожиданно налетает, внезапно утихает, при этом свет меркнет, ветер дует со всех сторон, гремит гром и блещут молнии. Рабле так описывает бурю. Небо раскалывалось громом и молниями, дождем и градом, воздух потерял прозрачность и стал густым, свет померк, наступил мрак, и видно было лишь сверкание молний и их отблески на тучах. «Кварт Ливра, восемнадцать». «В Лузиаде, Камоэнс, говорит устами вас да Гама. Долго рассказывать об опасностях моря, о страшных внезапных бурях, раскатах грома от одного края неба до другого, трясающих весь мир в черных ливнях и мрачных ночах. Для меня это было бы большим, но тщетным испытанием. Люди не могут себе это представить, даже если б я кричал об этом. Для путешественников той эпохи буря всегда была внезапной, со смерчими, огромными, поднимающимися из самой пучины волнами». грозой и мраком. Часто она продолжалась три дня. Именно такое время пробыл Ионов в черве кита и всегда сопровождалась смертельной опасностью. Поэтому моряки, покидая гавань, всегда испытывали чувство страха. В доказательство можно привести английскую песню моряков конца XIV и начала XV века. «Земные радости ты позабудь и тех, кто стоит у причала. Открытое море, мы держим путь. Нас ждут тоска и печаль». Страхом полна душа моряка, когда он в открытом море, пока не увидит он берега Сэндвича или Брестоля. Вернемся к книге Камоинца. Накануне отплытия в 1497 году паска де Гамма говорит, «Снабдив себя всем, что необходимо и требуется для этого путешествия, приготовим наши души к смерти, которая всегда бродит рядом с моряком». Таким образом, можно лучше понять необыкновенные хладнокровие первооткрывателей эпохи Возрождения – которые постоянно должны были бороться со страхом своих моряков. К тому же технический прогресс в навигации имел противоречивые последствия. С одной стороны, картография, точные расчеты широты и долготы, кораблестроение и навигационные средства позволяли совершать длительные морские путешествия. Негативной стороной длительного плавания были порча продуктов и недостаток пресной воды, тропические болезни, страшные тайпуны южных морей, просто смертности и заболеваемости – Даже в конце 15 века мореходы, совершившие трансокеанические путешествия, считали, что нет большей опасности, чем в море. В истории нескольких занятных путешествий, вышедших в 1600 году, в портовом городе Руане есть такое рассуждение: конечно, многие опасности грозят человеческой жизни, но самые большие, самые частые и постоянные опасности подстерегают того, кто путешествует по морю. Они многочисленные, разные, ужасные, неотвратимые, всеобщие, каждодневные. Каждую минуту они грозят смертью, и нет никакой уверенности остаться в живых. Каждый здравомыслящийся человек, совершивший морское путешествие, знает, что только чудом ему удалось избежать опасностей, которые стояли на его пути. Еще древние говорили, что для морехода расстояние между жизнью и смертью не шире трех четырех першков. Каждый день моряков поджидает столько несчастий, что даже страшно думать об этом. Хотя горы тоже внушали людям страх, они, по словам Шекспира, По сравнению с волнами, не более, как бородавки на теле Земли. Педро Нино говорит об огромных волнах, из-за которых не видно Луны. Экспедиция Васка-де-Гама почти достигла цели, когда поднялся ураган. Кому он спишет, морская пучина то раскрывалась до самой преисподней, то яростной волной поднималась до неба. Страх моря может служить своеобразным эталоном, составляющими которого являются сожаления о Земле, как о безопасном месте и обращение к Богу. но чаще к святым угодникам. По разгар пуре панурк восклицает «Трижды, четырежды счастливы те, кто выращивает капусту. С своим декретом я объявляю, блаженны те, кто сажает капусту. Земная твердь – вот что составляет владение Господа Бога». Далее следует перепеву той же Чебы. Удовольствие возможно только на суше. Раблес с иронией описывает поведение попутчика Пантегруэля, но за этим можно увидеть типичное поведение людей в такой ситуации – Он взывает о помощи ко всем святым мученикам и мученицам, дает обет исповедаться в должной мере своевременно, неустанно читает молитву, умоляет брата Жана не сквернословить момент опасности, обещает построить часовню святому Михаилу или Николаю Угоднику, или им обоим. Предлагает тянуть жребий, кому совершить паломничество к святым местам, чтобы от имени всех воздать хвалу небу за счастливый исход. Глава 18, 21. Шекспирская буря... Гонзала говорит о том, что предпочел бы морю самую неблагодатную землю. Сейчас я отдал бы тысячу арпанов в поле за одинакор бесплодной суши, будь то лес или поле, лишь бы это была земля. Такими обещаниями и пожеланиями сопровождаются благодарственные приношения на алтарь, над чем разум счел нужным посмеяться вновь в прагеум. Если Пантегриэль, брат Жан и Эпис не сохранили хладнокровие, это не значит... что они не испытывали страха, а Пантагуриэль говорит, вслед за Гомером и Мергилием, что наихудшая смерть — это гибель в морской пучине. «Я говорю, что нет ничего страшнее, чем смерть при кораблекрушении, потому что, как сказал Гомер, гибель в море — это смерть неестественная, тяжелая и отвратительная». Глава 21. Гонзала испытывает такое же отвращение к смерти в море. «Пусть исполнится воля Всевышнего, но что касается меня, то я предпочел бы сухую смерть». Гибель в море считалась неестественной смертью, так как океан долгое время рассматривался маргинальным миром, находившимся за пределами человеческого опыта. Тем более, что в течение тысячелетий огромная, мощная, мрачная и неконтролируемая водная стихия была антиэлементом, отрицательной величиной, местом погибели. Темная сторона нашей души объясняется верой в мифы, представляющие смерть как плавание по воде. У древних это было плавание в лодке Харона по мрачной реке Ада, Стикс. Легенды кельтов и народов Дальнего Востока также говорят о корабле мертвых. Морская пучина, река или озеро были бездной, всегда готовы поглотить людей. В этом свидетельствует старинная фламандская песня, известная с XIV века. «Всей душой полюбила принца, королевская дочь и снаукая, но между ними разлука пролегла рекой глубокой». Вечером вышла на берег, зажгла три свечи и ждет. На том берегу высоком Милый ее идет. Не захотела колдунья встречу их допустить. Она задула все свечи, не может Милый доплыть. И так далее до гибели невесты, которая, обманув бдительность родных, бросается в веку и тоже гибнет. В воде или на берегу обитают множество опасных существ. Полифем, спилла, сирены, стригоны, ревиафан, лорелей. У всех у них одна цель – нести людям погибель, или в крайнем случае, как это делает сердце, доставить их потерять человеческий облик. Не потому ли люди приносили море человеческие жертвы, чтобы умилостивить этих чудовищ? В неаполитанских церковных приношениях XIV века есть изображение кораблей со шкурой барана на носовой части. Это был ритуал заклятия моря. При спуске корабля на воду нужно было заколоть белого барана, покропить корабль его кровью, а шкуру повесить на носовую часть корабля. Жизнь животного приносилась жертву, чтобы умилостивить море и сохранить жизнь моряков. В 17 веке существовала разновидность этого ритуала. На кораблях барбаресков находились бараны, которые приносились жертву в момент бури. Бараны разрезали на две части и сбрасывали в море с правого и левого борта. Если буря не утихала, то в жертву приносился следующий баран и так далее. «Неуправляемая стихия» Буря, потоп или наводнение напоминали людям о приходе хаоса в мироздание. На второй день сотворения мира верхние воды были отделены от нижних вод. Если с Божьего благословления они опять выходят за отведенные им пределы, то это означает возврат хаоса. По поводу бури, которую пережили Пантагриэль и его попутчики, Рабле пишет, «Нам казалось, что вновь наступил хаос, когда огонь, воздух и море, земля и все стихии были смешаны». Глава восемнадцатая. Леонардо да Винчи проявлял интерес к силе, заключенной в воде, с исследованием в области геологии и механики. Вот каких ужасных красках он рисует картину потопа. Вышедшие из берегов реки затопили прилегающие земли вместе с их обитателями. На вершинах холмов в ужасе столпились дикие звери и домашние животные вместе с мужчинами, женщинами и детьми, нашедшими здесь убежище. Поверх затопленных деревень гуляют волны, среди которых виднеются стволы, бревна. кровати, плотки и прочее, что можно было использовать как средство спасения. До них цеплялись мужчины и женщины с детьми, стеная и рыдая, переполненные ужасом перед ураганом, катившим бушующие волны с телами погибших. Все, что могло держаться на воде, было занято примирившимися между собой испуганными животными, волками, лисами, змеями и другими тварями. О, сколько стенаний! сколько опрокинутых лодок, разбитых или целых, за которые старались ухватиться гибнущие люди, участь которых была ужасна. В ночью ночи 1525 года Дюреру привиделся кошмарный сон. Наступление конца света! Перенеся этот сон на картину, он представил его в виде огромных черных туч, грозящих затопить дождем всю землю. Такое видение катаклизма соответствовало апокалиптическому тексту но вместе с тем подчеркивала роль водной стихии в финальной земной катастрофе. Многочисленные издания «Жития Антихриста» и «Искусство умереть» содержат стереотипный перечень знамений пришествия Господа нашего, среди которых первые четыре знамения связаны с морем и водами рек. Первым знамением Страшного Суда будет море, которое поднимется на 15 локтей выше самой высокой горы в мире. Вторым знамением будет море, которая опустится ниже самой глубокой пропасти, такой глубокой, что дно ее едва можно будет разглядеть. Третьим сновением будут морские рыбы и чудища, которые с громким криком появятся на его поверхности. Четвертым сновением будут море и реки, воды которых запылают огнем, идущим с неба. на суперхаос, то есть безумие сумасшествие, необычное рассуждение Адресана, которого моряки высадили на пустынный берег. корабль дураков Бранта и смерть Аферии — Наводят на мысль, что в коллективном сознании утвердилось мнение о связи между безумием и жидким элементом, оборотной стороной нашего мира. Эта связь проявляется еще более отчетливо во время бури. Королева-мать расценивает безумие Гамлета как борение моря и ветра за право быть сильнейшим. Охваченный безумством разбушевавшийся океан может свести человека с ума. В буре Шекспира Ариэля Проспера обмениваются такими многозначительными рассуждениями. Распера. «Скажи мне, бравый дух, найдется ли мужчина, столь отважный, что буря его разум не затронет?» Риэль. «Нет ни одной души, которая бы устояла перед отчаянием или безумным бредом». Прибрежные жители, например, притонцы, сравнивали море с необузданным конем, бесившейся ковылицей, вырвавшейся на свободу лошадью. Поэтому буря не считалась естественным явлением, а истоки безумия легко можно найти в демонах и колдунах». Яростные волны неоднократно мешали королю Шотландии Иакову и принцессе Анне переплыть Северное море в 1589-1591 годах. Так вот, причиной оказались ведьмы-колдуны, заколдовавшие море, утопившие в нем кошку. По всему южному побережью Европы, а также Бахской области, была распространена народная сказка о трех волнах, высотой с башню и белых, подобных снегу. Это были не волны, а морячки». которые решили таким образом отомстить неверным мужьям. Корабли васка да гама Колумба и Магеллана приветствовали появление на мачтах огней святого Эльма как знак скорого окончания бури. обычные обычно эти огни, плещущие на поверхности моря, считались дьявольским проявлением, предвещающим несчастье. В шекспировской буре дух воздуха Ариэль поведал Проспера, как он укротил ураган. «Я распалил ужас», Временами я разделялся и горел со всех сторон. На массе, на стеньге, на реях, на бушприте. Я зажег огни, которые стали сближаться и соединяться. Рансар, совершивший в 15 возрасте путешествие по Шотландии, пишет в гимне демонов, что они часто превращались в пылающие факелы, заманивая заблудившегося путника. Современные моряки, например, Греции, тоже не доверяют этим огням, отгоняя их криками или пальбой из ружей. Но еще лучше действуют на эти огни не свиней, которые по своей природе считаются дьявольскими созданиями, способными прогонять злых духов. В старинных сказках, а также в золотой легенде, главе посвященной святому Адыену, говорится о дьяволе, принявшем облик капитана призрачного корабля, который возмущает спокойствие духа прибрежных жителей и считается адом погибших моряков. В коллективном сознании море и грех связаны различным образом. В средневековых романах типичным является эпизод бури, поднявшейся из-за присутствия на корабле грешника или беременной, то есть нечистой женщины. Волны набрасываются на корабль, потому что зло притягивает к себе зло. Такое общее для литературы объяснение основано на глубоком народном поверье. Еще в 1637 году экипаж корабля «Десятый щенок», опасаясь худшего, отказался выйти в море под командой капитана, слывшего сквернословым богохульником. Впрочем, жители континентальных областей и духовные лица со своей стороны считали моряков дурными христианами, несмотря на их паломничество по морю и благодарственные приношения церкви. Считалось, что они лишены моральных добродетелей, а и не цивилизованы, Гальбер. В руководстве английского духовника 1344 года считаем «Духовник, если тебе придется исповедовать моряка, непременно расспрашивай его досконально». Ты должен знать, что одного пера будет недостаточно, чтобы описать все грехи, в которых погрязли эти люди. Их указство столь велико, что трудно найти название грехам. На суше они не только убивают духовных и светских лиц, но и в море они предаются грабежам операцию, лишая имущество людей, особенно купцов. Там тому же они развратны и блудливы, потому что всюду, где они бывают, они либо завязывают знакомство с непотребными женщинами, либо устраивают дебоши со шлюхами. Считая это обычным делом. При более глубоком исследовании обнаруживается, что море считалось раньше владением сатаны и адских сил. Так в песне Шекспира «Сын короля» Фердинанд в ужасе бросается в море с криком «Ад опустел! Все демоны здесь!» Поэтому считалось, что разбушевавшийся океан нужно заколенать. Португальские и испанские моряки читали Евангелие от Иоанна и опускали в воду святые ликвии. Буря не может затихнуть само по себе. Успокоить ее может Богородица или Николай Угодник или другой святой. Власть над водой они получили от идущего по волнам и властвующего над природными стихиями. Славячий известный палач баскской области Ланкар верил, что демоны предпочитают перемещаться морским путем. В семнадцатом веке он пишет, что путешественники, пребывавшие морем в Бордо, видели полчища дьяволов. изгнанных миссионерами с Востока, которые направлялись в сторону Франции. Не сомневаясь в демоничности морской стихии, люди легко поверили в существование многочисленных разнообразных морских чудовищ, красочно обрисованных космографией и путевых заметках эпохи Возрождения. В 1526 году моряки, плывущие в Америку, отчетливо увидели огромную рыбу, которая кружила вокруг бригантины и своим хвостом разила руль корабля. В путевых заметках – В Бразилию в 1557-1558 годах есть описание страшных и жутких китов, которые способны утащить на дно корабль. Когда один из китов ушел под воду, образовалась такая огромная воронка, что в нее чуть было не затянуло корабль. В 1555 году в Риме вышла история южных народов шведского епископа Волоса Магнуса. В ней он говорил о гигантских морских животных, которых моряки принимали за острова и причаливали к ним. Когда люди разожгли огонь, чтобы согреть себе пищу, эти чудовища ушли под воду, увлекая за собой людей и корабли. Описание этих плавучих островов, сделанные Олосом Магнусом, наводит на мысль о бегемоте и левиопане. Их голова покрыта шипами и длинными острыми рогами, и похожа на выкорчеванный пень. В XVIII веке другой скандинавский епископ Бандапидан дает описание морских чудовищ, гигантских осьминогов, щупальца которых толщиной с корабельной мачту. 1802 году. Ученик Буфона говорит о Кракен, гигантском осьминоге величиной с вашу планету, который, к тому же, очень агрессивен. Эта тема будет продолжена в 1861 году. Мишле в море. 1866 году. Гюго в тружениках моря. Именно в этом произведении появится слово «Спрут» и Журим Верном 20 тысяч под водой». Так создавалась легенда, зародившаяся из страха перед ужасными чудовищами которые непременно должны были обитать такой враждебный человеку стихии, какой было море. Море было местом страха, смерти и безумия, пропастью, скрывающей сатану, демонов и чудовищ. Оно должно исчезнуть в день возрождения мира. В откровении святого Иоанна Богослова сказано «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Стих 21, 1. Итак, В старое время море считалось наипервейшей опасностью, поэтому в литературе судьба человека часто сравнивается с терпящим бедствие кораблем. Обращаясь к Богородице, это же Дишан просит защиты от невзгод, обрушившихся на его ветхий и хрупкий корабль жизни. Баллада 134 -я. «Рансар» в гимне смерти также сравнивает жизнь с кораблем невзгод. «Дюбелле» называет счастливцем того, кто умер, не успев продиться, так как на его голову не обрушится буря, которой мы все подвержены. Жалоба отчаявшегося. Добенье жалуются на свою долю, на шквал ветра и огрызающиеся волны, на бурю, козню врагов и заговоры, и гикатомба Дианы. В XVII веке Жан-Жак Руссо пишет «Затерянный среди безбрежного моря несчастей, я не могу забыть детали моего первого кораблекрушения». Исповедь пятая. К такому же сравнению прибегает Верлен – говоря об усталости жизни и страхе смерти, о затерянном в волнах бриге и терпящей страшные кораблекрушении душа. Устал я жить, и смерть меня не страшит. Как чел забытый, зыблемый приливом и отливом, моя душа скользит по воле бурных волн. Тоска. Перевод Целогуба, 1923 год. Так, до победы современной техники, коллективное сознание воспринимало море как место бедствия. Оно связывалось с ночью, смертью, пропастью, Таков понт тысячелетнего отвращения перед океаном ночи. Где моряки, погибшие во мраке ночи? Пишет Виктор Гюго в 1836 году. Семнадцатью годами позже, в годовом английского плота, будут приведены такие цифры. 832 погибших судна за 1853 год. Человеческая цивилизация, в основном сухопутная, не доверяла вероломству воды, тем более такому огромному скоплению воды, каким является море. В середине 18 века Один доминиканский монах отправился из Граса в Рим морским путем. Он сел на корабль в Ницце, но уже вблизи Монако море разбушевалось, и он вынужден был сойти на берег. Добравшись до Рима и умудренный этим опытом, он записал в своем дневнике следующую сентенцию. «Как бы близко ни был берег, смерть в море еще ближе».